Глава 25. Замужим! Еще чего? Я бросала вещи в дорожную сумку, не глядя, меньше всего переживая, что они помнутся или не влезут. Плевать! Я не останусь в замке ни на минуту, пока здесь эти двое. Спелись! Захват со спины был неожиданным и коварным. Я даже завопить не успела, как меня развернули к себе лицом, крепко-крепко прижали к груди и торопливо заговорили. Ну и что ты кипятишься? Мы же договорились. В чем дело? Или леди Эпифания права, и ты все еще маленькая девочка, за которой нужен глаз да глаз. Дэнни, да что с тобой? Что за неуместные вспыльчивости ребячества? Ты разве не понимаешь, что этим лишь больше настраиваешь ее на тотальный контроль тебя и твоих поступков? Успокойся. Просто успокойся и прекрати срывать злость на вещах. Перестань! Отпусти! Я перестала вырваться почти сразу, как стало понятно, что это бессмысленно. Вместо этого зло скрипнуло зубами и процедило. «Что за двуличие, Джер? Мы ведь договорились. Договорились об одном, и ты тут же озвучиваешь совсем иное. Я не хочу замуж. Я не хочу брать на себя обязанности жены демона. Я не собираюсь жить по указке». «Я хочу путешествовать, собирать травы в полнолуние, изучать новые рецепты, помогать тем, кто нуждается, а не сидеть в заперти, в четырех стенах, без права голоса и выходить в свет только тогда, когда позволит муж! Я свободна в выборе! Я не демоница! Я огненная сельфида!» не успокойся! Первым делом успокойся!» Джер начал гладить меня по спине, но я лишь дернулась. Тогда он чуть отстранился и, испытующий, заглянув мне в глаза, тихо предложил. «Как насчет помолвки и последующей свадьбы по законам Светлого Королевства?» «Так как женаты твои родители и бабушка с дедушкой». «Что? Что?» От шока я отходила не меньше минуты, а затем сдавленно уточнила. — Откуда ты знаешь? — лорд Марчелло сказал. — От второго шока я отходила дольше и совсем неверящим шепотом поинтересовалась. — Когда? — На днях. — Я уведомил его, что ты нашла осколок и вскоре отправишься в столицу. — Дэнни тебе зря кажется, что родные совершенно не беспокоятся о тебе и том, какие на тебя свалились испытания. Он прилетал ко мне, когда мы с господином Петранго были на руднике. У нас состоялся обстоятельный разговор о моих желаниях, намерениях и том, как к этому относишься ты. Мне рассказали кое-что о вашей семье и пожелали стойкости и удачи. — Я скривилась, как от лимона! — а некромант натянуто улыбнулся. — Сговорились. Они все сговорились! С кем ты еще виделся за моей спиной? Больше ни с кем. На меня смотрели честно-честно, но когда я скептично прищурилась, Джерни охотно добавил: Но я уже третью неделю веду переписку со старшим секретарем Его Императорского Величества. После очередного признания демона мне стало грустно. Просто грустно. Даже содержание и переписки не заинтересовало. Настолько всё это было неприятно. Наверняка об осколке и том, когда я полечу в институт, чтобы передать его в руки ученых. Думала самостоятельная, да? Думала всё в твоих руках, да? А по факту? А по факту ты, как и прежде, никто и ничего не решаешь. Все уже оговорено теми, кто считает себя умнее, сильнее и могущественнее. «Отпусти меня, пожалуйста». Джерпытливо заглянул мне в глаза, но я была решительной и хмурой. Рожал руки, отступил. «А теперь уходи». «Дэнни». «Уходи. Уходи совсем. Из замка. С моих земель. Я не желаю тебя больше видеть. Ты слишком много на себя берешь. Слишком. Уходи! Сейчас же!» Я запалила в руке не просто пламя, а сгусток чистой ярости. Может, я не права. Может, я ошибаюсь. Может, зря делаю. Но это моя жизнь. Мои ошибки. мое право. Право, которое у меня отнимаю, даже не удосужившись поставить в известность. Пошел вон! Несколько секунд демон стоял закаменевший, а потом его губы сжались в недовольную тонкую ниточку. И он шагнул. Ко мне, самоубийца. Вроде и не дурак, а не понял, что на меня бесполезно давить и принуждать. Я криво усмехнулась, не собираясь отступать. Нет, я научилась не сдаваться и бить еще в академии, уже на первом курсе, осознав, что стоит лишь раз дать слабину, и все, тебя съедят. Нет. Никогда. Между нами и так было не слишком большое расстояние, так что удар получился практически в упор. Прямо в центр груди. Удар не был смертельным. все таки я не желала соседу смерти, каким бы двуличным он ни оказался. Но обожгло бы его серьезно. «Бы». Когда с моей руки сорвалось пламя и впечаталось в его грудь, Джер на мгновение замер, а затем его зрачки расширились, Словно он до последнего не верил, что я это сделаю. Огонь вспыхнул обжигающим пламенем, враз охватив фигуру некроманта. И опал. Я отшатнулась, не веря, что мужчина отделался лишь легким испугом и запалила новый огненный шар. От одежды шел пар. Из ушей и носа демона валил дым. Но в глазах плескалась не боль, а злость. «Не подходи!» «А то что?» Джер скривился и шагнул ко мне. «Да не, это уже не шутки». «А я не шучу! Я защищаюсь!» «От чего?» Мужчина завопил так, что я отшатнулась снова, а затем стремительно подскочил и схватил меня за плечи. Только сейчас я увидела, что его ресницы и брови все таки опалены, а в глазах не просто злость, а самая настоящая ярость. «Сумасшедшая ты, девчонка!» Что за привычка решать огнем то, что можно решить словами? Что за мальчишешь замашки? замашки Ты девушка? Сильфида? Хрупкое и нежное создание из светлых земель. Что я сделал такого, что ты меня едва не спалила в бездну? Что? Некроман тряс меня, как куклу, буквально вытрясая душу, а я... Кажется, вместо души из меня вытрясали что-то другое. Что-то нервное, злое. Истеричная. Стало так себя жалко. Наверное, он прав. Я всё делаю не так. Не то. Не с теми. И не там. После очередного встряхивания голова мотнулась, губы дрогнули, Я всхлипнула. А когда демон высказался и отпустил, То просто рухнула на колени и разрыдалась. Было больно. Горько, обидно, и в то же время какой-то самой крохотной частью сознания я понимала, что действительно происходит что-то не то, очень сильно не то, и от этого было еще обиднее. Да, не. Когда Джер сел рядом и притянул меня к себе, я не сопротивлялась. Все-таки рыдать на мягком, хоть и дымном плече было удобнее, чем в ладони. Темный. О чем я думаю как же это все ужасно поплачь поплачь мое солнышко все таки иногда надо плакать джер говорил что-то еще какие-то милые глупости от которых рыдалось лишь сильнее и громче и в итоге я уже безобразно подвывала от чего было безумно стыдно и неуютно вот только никто меня отпускать не собирался «Может, и к лучшему». Рыдала я долго, увлеченно со смаком. Даже устала. Очень устала. Не знаю, в какой момент Джер умудрился перебраться с пола гардеробной в спальню, но когда я более или менее начала себя осознавать, то оказалось, что мы на кровати. Очень болело горло, жгло глаза, кажется, даже лицо было опухшим и круглым, а я все не могла перестать всхлипывать. Успокоилась. Джер говорил шепотом, а я так вообще ни слова произнести не смогла, так что лишь нервно дернула плечом. Тогда давай еще немного полежим и скажу сразу: это не ты. Ты не такая. Я снова истерично всхлипнула, а демон задумчиво добавил Это влияние осколка. Я еще не уверен, но это самое реальное объяснение. «Слишком большая концентрация инородной магии. Сначала кольцо, а затем осколок. Ты ведь знаешь, что кольца усиливают негативные черты наместников». Я судорожно кивнула, потому что начала морозить. Выводы Джера были ужасны, но они проясняли хоть что-то. Осколок. Вампир. Темный. Так он еще и эмоциональный вампир. Не знаю, было ли это озарением, или Джер имел в виду то же самое, но я вскинулась, пытаясь поймать мужской взгляд, и сипло прохрипела. «Он питается моими эмоциями? Но за что? Я же...» И уж совсем жалобно пробормотала. «Я же ничего плохого ему не сделала». «Кажется, да». Демон смотрел сквозь меня, словно решал очень важный вопрос. Затем резко кивнул и сфокусировал взгляд на мне. «Да, это очень правдоподобная версия. и Я бы даже сказал оптимальная. Тогда...» Взгляд Джера потяжелел, и он хмуро отчеканил. «Летим в столицу сегодня же. Чем скорее мы избавимся от осколка и его влияния, тем лучше. И не спорь. Это уже давно не шутки». «Я не спорю». В горле стоял такой колючий ком, что говорить было очень больно. «Попроси Гренни заварить мне травки, пожалуйста». «И прости, я не хотела. Меня правда что-то... Что-то заставляет поступать так жестоко. Я...» «Тш... Тихо. Не оправдывайся». Мужчина прикоснулся пальцами к моим губам, заставляя замолчать. «Я знаю. Я все знаю». А затем подался ближе, заглянул в самую душу и с мягкой улыбкой проговорил. «Ты очень красивая, добрая и самая лучшая девушка. А с этой бедой мы справимся. Верь мне, не слушай тех, кто торопит и вмешивается в наши отношения. Они только наши. Только мы будем решать, где, когда и что. Хорошо?» Я нервно кивнула и попыталась улыбнуться, но губы до сих пор дрожали. Это были такие красивые слова. Это были самые красивые слова, что я когда-либо вообще слышала в жизни. Почти. А ты меня... Лю... Дыхание перехватило, и я снова всхлипнула. Люблю. Очень люблю. Даже такую. Тебе какие травки заварить? Мне стало радостно. И стыдно. Он меня любит, терпит, успокаивает, беспокоится, заботится, а я такая неблагодарная. И я снова разревелась. Новый виток слез был уже не истеричным, но от этого не менее обильным. И вместе со слезами выходили эмоции, которые буквально душили меня совсем недавно. Они выходили и выходили и выходили, а затем все закончилось. И слезы, и эмоции. Я все поняла. Но при этом мне стало безразлично. Абсолютно. Я в каком-то потустороннем оцепенении приняла отвар из рук демона, выпила, благодарно кивнула и свернулась в комочек. Закрыла глаза. И даже не стала сопротивляться, когда Джерарда, переодевшийся в свежую и не пахнущую дымом одежду, вновь лёг рядом и крепко обнял. Мне нужно его тепло. Его живое тепло. А осколок все таки не так плохо Просто он преподал мне урок. Горький урок. Жестокий. Наказание и урок. Урок и наказание. Да, я поняла намек древнего камня, что не имею права приказывать, и у него есть характер и собственное мнение. Нет, я с ним не согласна. Я не согласна с тем, что он имеет право влиять на меня, мои эмоции и поступки через кольцо наместника. Это подло. Это даже еще подлее, чем поступок Джера. Тот хоть просто жениться хочет, потому что любит осколок. А осколок просто забавляется за мой счет. Бездушная тварь из другого мира, чье появление прокляло эти земли. Решено. Джер, я прошептала тихо-тихо. Отвар смягчил больное горло, но все равно говорить пока было неприятно. Да. Когда мы полетим? Думаю, ближе к вечеру, но лучше завтра утром. Мужчина тоже говорил тихо. И если ты мне позволишь, то я приглашу тебя в гости. У нашей семьи в столице есть дом. А они не будут против? Там сейчас живут только мои родители. Поверь, они против не будут. А -а -а. Я не смогла сформулировать вопрос, но мужчина понял по глазам и уверенно ответил, не отводя взгляда. Без обязательств. «Мы ведь соседи, наместники, как-никак. У нас принято помогать друг другу». «И друзья». Я открыла глаза и робко улыбнулась. «Мы ведь друзья». «Надеюсь, что это так». Меня легонько поцеловали в щеку и прошептали в лоб. «Друзья — это хорошо. Это великая ценность. Не торопись. Успокаивайся. Перелет будет долгим». Надо набраться сил перед дорогой. Хочешь, я расскажу тебе о том, где находится наш дом? Это очень живописный район столицы. Я кивнула, закрыв глаза и уткнувшись носом в теплое плечо. А Джер все рассказывал, рассказывал, и рассказывал, убаюкивая меня своим размеренным голосом и успокаивая намного лучше всяких трав. И почему это все так странно? Почему к осознанию того, что он все-таки лучше, чем я о нем думала, надо было прийти через боль, непонимание и обид, через слезы, горечь и злость. На него, на себя, на ситуацию, на все. Иба еще масло в огонь подлила. Спишь? Шепот был едва слышен, но я открыла глаза и отрицательно качнула головой. Не будешь спать? Я прислушалась к себе и не услышала ровным счетом ничего. Неуверенно пожала плечами и снова посмотрела на Джера. Отстраненно отметила его опаленные ресницы и брови, затем зачем-то прикоснулась к ним пальцами. И совсем непонятно, к чему спросила. «Было больно?» «Да». «Прости». «Ерунда». Ответ демона был беспечен, но в глазах застыло напряжение. «Намного больнее равнодушие, поверь. А брови отрастут быстро». Я же все таки демон. Демон. К сожалению, демон и, ко всему прочему, некромант. Смогу ли я с этим смириться? Захочу ли? Надо ли это мне? Закрыв глаза, я тщательно копалась в себе, но, как ни старалась, пока не могла ответить на эти вопросы. Но то, что он не сдался и не отступил, когда, казалось, я стала окончательно невменяема, стало ему плюсом, большим, как он сам. А может, и не так уж и плохо побыть замужем за мужчиной, который умеет успокаивать и терпеливо сносить не только энергичный характер, но и вспышки моего гнева, только по моим правилам. Хм... А вот этот момент надо обдумать уже тщательно. Я не удержалась и улыбнулась. Размышления, приведшие меня к этой мысли, были довольно странными и извилистыми, но сама мысль уже не казалась такой ужасной потихоньку возрождая во мне эмоции. Джер был первым и единственным, кто сумел меня заинтересовать настолько, что я хочу повторения тех умопомрачительных поцелуев. И не только. С ним я хочу зайти дальше. Намного дальше. А дедушка как-то говорил, что Сильфы, несмотря на всю свою ветренность, однолюбы. Может, и правда стоит капельку влюбиться в того, кто, несмотря на все наши недопонимания, демон чести? Только как при этом умудриться не выйти замуж, а отсрочить это знаменательное событие хотя бы лет на двадцать? все таки как-то это рановато. И вообще не по плану. Интересно согласиться. Терпение и снова терпение. Он запретил себе злиться. Запретил срываться. Кричать, нервничать, отступать. Слишком юное. Слишком порывистая, слишком противоречивая. Она не понимала саму себя, не осознавала того, что ею управляют, срывалась, злилась, нервничала, и в итоге плотину все-таки прорвала. Скорлупа отчуждения треснула, водопад слез унес чужеродное влияние, оставив опустошение. Он видел, чувствовал ждал. Теперь он мог только ждать. Подбадривать, поддерживать, одобрять. Ребенок, который привык делать на зло, вопреки. Девочка, которая была незнакома с комплиментами. Возможно ли такое? В это было сложно поверить, но судя по реакции Денни, это было именно так. Внешне взрослое. В душе все еще ребенок. Она искренне не понимала его реакции на свои предложения. Она сравнивала поцелуи с чем-то несерьезным. Впрочем, для детей это именно так. Им хватает прогулок, держась за руки, объятий, не переходящих рамки приличий, поцелуев в щечку. Проблема в том, что в их паре он уже давно вышел из того подросткового возраста, когда всего этого достаточно. Да, проблема. Успокоилась, смогла осмыслить произошедшее, согласилась. Вновь закрыла глаза, уткнулась носиком в район его подмышки и слегка покраснела. Ну и что пришло в ее бедовую головку на этот раз? Не удержался. День, все хорошо? Да. Она шепнула тихо, но глаз так и не открыла, словно стеснялась. Слушай, а как долго может длиться помолвка? От года до пяти. Мало. Шепот был расстроенным, а Джер все меньше понимал ее логику. Мало для чего. Если уж на то пошло, то даже года много. Что ты имеешь в виду? Припухшие от слез голубые глазки были смущены, но все таки посмотрели на него, а не на его плечо. Я не хочу замуж. Это... Это так по-взрослому и всерьез. Но мне понравилось, как ты целуешься. Давай обручимся по традициям Сильфов. Ты согласен? Сказать, что он потерял дар речи? Ничего не сказать. У Джера перехватило дыхание, и перестало биться сердце, сила упала в обморок, а душа забилась в груди, требуя согласиться без раздумий. Но в чем подвох? Кашлянув, чтобы суметь говорить, Джер постарался, чтобы его голос был ровным. А почему именно по традициям сильфов? Ну... Шилопопое создание попыталось юлить, но когда мужчина добавил во взгляд требовательности, сдалось. У них не такие суровые нравы, как у демонов. Жених не запрещает невесте, ничего не запрещает. То есть больше всего ты боишься, что я начну тебе запрещать, контролировать и тиранить? Вывод был логичным, но Джер задал вопрос сомневающимся тоном. Девушка нервно улыбнулась и кивнула. Дела. Но ты понимаешь, что, соглашаясь на помолвку, тем самым ты соглашаешься и на брак, который состоится через несколько лет. Дэнни отвела взгляд, нервно повела плечами, затем едва уловимо кивнула, покраснела, мельком глянула на него и снова отвела взгляд. Однако самое неопределенное согласие, которое он когда-либо видел. Кажется, кое-кто уже решил для себя кое-что, но совсем не то, что хотелось бы Джеру. Тщательно подбирая слова, демон проговорил. Хорошо. Давай тогда пока отложим разговор на пару дней. Ты успокоишься, а когда будешь уверена, тогда и продолжим. Договорились? Кажется, кое-кто шилопопой ожидал иного ответа. Девушка недовольно нахмурилась, надула губы и с досадой пробормотала. — Да я вроде успокоилась. Просто... — Да? — Боюсь, через несколько дней я передумаю. Все-таки это так... Серьезно? Он бы посмеялся. Но это было бы опрометчиво. В этом предложении была вся Дэнни. Хорошо, я согласен. Сейчас? Да. Сильфида радостно кивнула. У тебя есть для меня колечко?